Я просто отвечаю «да». Управлять своей жизнью и любить себя в этом процессе – самый смелый поступок, на который мы способны. Брене Браун. 10 лет назад мой мир сорвался со своей оси. В то время мне исполнилось 36. Я была счастливой женой и матерью двоих прелестных девочек. С карьерой тоже все было в порядке. У нас с мужем была замечательная компания друзей, многие из которых жили в нескольких минутах ходьбы от нашего загородного дома. Вечер пятницы мы проводили в местном клубе для ветеранов, играя в кикбол, а вечера субботы — за болтовнёй у костра в доме соседей. Любовь окружала нас со всех сторон. Но однажды утром в понедельник зазвонил телефон, и жизнь навсегда изменилась. Я сидела за столом и готовилась к очередной командировке. В трубке раздался дрожащий голос мужа, который попросил меня немедленно приехать за ним в кабинет нашего семейного врача. Честно говоря, я не восприняла этот звонок всерьез и провела непозволительно много времени, наводя порядок на рабочем столе. Когда я, наконец, приехала в больницу, муж встретил меня чуть не плача. Лицо у него было бледным до желтизны. Вошел врач и сказал, что сожалеет о встрече при подобных обстоятельствах. Оказалось, что у моего мужа обнаружили опухоль поджелудочной железы. «Подозреваю, что речь идет о запущенной стадии рака», добавил он. Шесть месяцев спустя я стала вдовой с двумя дочерьми двух и тринадцати лет. Впереди был полный туман. Я была потрясена и напугана. Друзья давали мне советы и повторяли снова и снова. Не забывай заботиться о себе, девочки в тебе нуждаются. Но я понятия не имела, как это делать. Поэтому каждый раз, слыша эти слова, переживала еще сильнее. Когда жизнь казалась мне особенно невыносимой, я просто плакала. Я поступала так, если дети были грустными, злыми или нахальными. Если собака просилась гулять, а у меня не было сил встать с кровати. Не знаю, можно ли было считать выплескивание эмоций заботой о себе, но мне становилось немного легче. Моё тело и сердце хотели этих слез, и я подчинялась. Потом я нашла отличную группу поддержки для людей, которые пережили утрату, и мои слезы перестали течь так часто. Со временем у меня появились и другие способы заботиться о себе. Я пила вино. Возможно, это не самая здоровая привычка, но бокал красного помогал мне уснуть. Работала в саду, что было чудесным целительным средством, пока я не оказалась на столе хирурга с позвоночной грыжей. Я рисовала и писала длинные депрессивные истории в созданном на скорую руку блоге. В основном о том, как сильно ранит горе, и как вера, семья и друзья могут помочь пережить его. В то время все это казалось заботой о себе, хотя, если бы я попыталась сделать это сейчас, результат вряд ли бы имел столь сильный терапевтический эффект. В течение следующих 10 лет я прошла через изменения и препятствия, с которыми никогда раньше не сталкивалась. Моя старшая дочь боролась с тяжелой депрессией, и я познала полное отчаяние родителя, не способного исцелить своего ребенка. Я восстановила отношения с бывшим мужчиной и мучилась чувством вины и стыда за то, что снова захотела любви после смерти мужа. У меня были огромные финансовые трудности, и в итоге я продала наш дом. Переехав подальше ото всех и всего, что любила, я начала жизнь с чистого листа. У меня родился третий ребенок. Маленький мальчик, нежный, добрый и радостный. Я занялась получением нового образования и стала искать новую цель в жизни. Мне еще предстоит понять, в чем заключается эта цель, но она совершенно точно будет иметь отношение к искусству и исцелению. Люди продолжали спрашивать, забочусь ли я о себе. Раньше у меня никогда не было для них внятного ответа, но в конце концов я обнаружила, что не существует правильного способа заботы. И это нормально, не иметь идеального ответа на этот вопрос». Сегодня мне, к примеру, нужно выйти на свежий воздух и мысленно поблагодарить природу за чудо жизни. Завтра, возможно, захочется сидеть в постели в пижаме и есть из банки шоколадное мороженое с мятой. В ближайшее воскресенье я пойду в церковь, чтобы ощутить тишину и умиротворение. А следующее проведу лежа в ванне. И я встречусь за ужином с подругами в среду, чтобы посмеяться и поделиться с ними своей любовью. А в четверг буду целый день общаться с детьми. Забота о себе изменчива и зависит от ситуации. То, что мне нужно в разгар кризиса, будет сильно отличаться от того, что пригодится в счастливые часы. Надо просто слушать свой внутренний голос. Не сопротивляться желанию сесть и сыграть на пианино песню, даже если у вас есть миллион других дел. Обнять своего ребенка всего на минуту или две, если вы уверены, что сейчас вам обоим нужно именно это. Я усвоила урок. И знаю, что отвечать, когда другие спрашивают, забочусь ли я о себе. Я просто говорю: "Да". Эда